Глава третья. Елена. Администратора Елена собирала граблями на газоне, огороженном поставленными на уголок силикатными кирпичами, скошенную траву. Аккуратно выгребала ее из-под молодых елочек и перекладывала в мешок. «Ахой работникам социальной сферы!» — поздоровался я весело. «Чуть свет, и я у ваших ног». «Вам не спалось?» Спросила Елена, поправляя сбившийся платок. Этот элемент гардероба смотрелся на ней старомодно, но, как ни странно, был к лицу. Спалось, чистый воздух, тишина, выспался прекрасно. Потому и встал рано. С новым местом лучше всего знакомиться ранним утром, когда улицы пусты, когда в городе бродит только его душа. Хотел поймать этот замечательный момент. «Поймали?» «Кажется, да. Завтра пойду еще раз». У нас тут по улицам не только душа бродит, но и много всего. Она улыбнулась и снова взялась за грабли. Елена, предлагаю устроить перерыв на чаепитие. Я вынул конфеты. Обещание свое сдержал. Сергей, положите их, пожалуйста, на стол в моей комнате. Я сейчас не могу. До часа дня у меня работа. Если вы не обидитесь, то я попью с вами чай, но в перерыв с часу до двух. Елена посмотрела на меня в ожидании понимания. Признаться, противная часть меня хотела ответить на грани фола, но я сдержался. Была в девушке провинциальная невинность, остановившая глупый порыв. «Я вижу, у вас тут вообще все строго с работой. Ни минутой раньше, ни минутой позже. Ладно, положу на стол. и Я направился к крыльцу. Послушайте, а может, заказать роллов на обед?» «Чего?» — Елена рассмеялась, как будто я пошутил. «Ролов?» — я немного смутился. Калифорния, Филадельфия, Эббич из Маки, Темпура. И все в таком духе. Я знаю, что такое роллы. Меня насмешило слово «заказать». У нас тут не город. Чего надо, пошел и взял. Пойду и возьму. Покажите пальцем, куда идти. Попросил я, широко улыбаясь. Зачем тратиться, Сергей? У меня с собой беляши. Дочь, в смысле, она неожиданно смутилась. Дочь подруги принесла. Ладно, почему бы и нет. Если вы приглашаете меня на беляши, то я согласен. Честно признаться, беляшей я не ел лет пять, а роллы только на прошлой неделе два раза. Я снова собрался идти. Но я все равно что-нибудь куплю на обед. Хорошо. Елена пожала плечами и продолжила собирать старую траву. В гостинице я прошел в комнату, где располагался кабинет администратора. Сюда как будто завезли старую советскую мебель, которую я однажды видел в школьном подвале. Положил конфеты на стол и хотел уже выйти, но журналистское любопытство победило. Я решил немного осмотреться, мало ли какие зацепки смогу найти. Обошел книжный шкаф, забитый пухлыми картонными скоросшивателями. Осмотрел старые фотографии, вставленные промеж двух сдвижных стекол на книжной полке. Мое внимание привлекла старая фотография. На ней была запечатленная женщина, один в один, похожая на Елену. У нее в ногах стояла девочка, по-видимому, дочь. Наверное, это и была Елена, но сходство у них с матерью было потрясающее. Женщина держала левую руку на плече ребенка, а на запястье белела то ли повязка, то ли своеобразный браслет. Я не особо разбирался в модных вещах, популярных в давние времена. Я вынул фотографию и посмотрел на обратную сторону. Раньше было нормально писать на обороте обстоятельства снимка, но там стояла только дата — 1989 год. Я прикинул в уме, сколько сейчас должно быть Елене, если в 1989 году ей было уже пять лет. Сорок, как минимум. Она не могла быть дочкой, но для внучки была старовата. Я вернул фото на место и отправился в свой номер. Барсик ждал меня у дверей, безошибочно определив приближение своего раба. Кажется, он успел немного освоиться и разогнать всех демонов по темным углам. Кот выглядел расслабленным и терся о мою ногу. — Ну, как тебе в этой дыре? — спросил я, поглаживая кота между ушей. Он обнюхал мои кроссовки и резко замотал головой, потом дважды чихнул. — Ясно. Аллергия на экологию. Обещаю сегодня поднести тебя к выхлопной трубе, отдышаться. Я убрал шампанское в холодильник. Одинокая бутылка смотрелась убого. Если мне удастся уговорить Елену на ужин, стыдно будет выглядеть перед ней нищим дон-жуаном. До часа у меня еще оставалась куча времени. Я досыпал коту корма, вынес его на балкон на солнечные процедуры. Он решил, что я хочу от него избавиться, выбросив с высоты второго этажа И забарахтался, всем своим видом показывая, чтобы я вернул Его Величество в освещенные им четыре стены. Прежде чем пойти в магазин, я вынул записную книжку, открыл чистую страницу и в верхней части крупно написал «Гранитный». Под пунктом 1 сделал пометку «Странные контракты» и «Неразговорчивый Аркадий» узнать про них подробнее. Под пунктом 2 «Фотография Елены» узнать, кем ей приходится двойник. Занес руку, чтобы поставить третий пункт, разобраться, куда внезапно одеваются люди, но решил проверить этот факт на повторение. Если завтра в это же время случится то же самое, то внесу. Про контракты я собирался расспросить Елену. Но не на обеде, а за ужином с бутылочкой шампанского и в доверительной атмосфере. Я уже придумал историю, которая могла ее разжалобить. К примеру, что меня бросила жена, забрала двух детей и уехала к другому мужчине, потому что я часто бывал в командировках. По моему опыту, женщины очень любили мужчин, которым не повезло с женой. Они ставили себя на ее место и также живо представляли в новой роли, что начинали вести себя как джоны, без труда рассказывая любую информацию и не чувствуя при этом никакого подвоха. На улице стало гораздо теплее, солнце выбралось из-за крыш старых серых пятиэтажек и начинало накалять асфальт. Я попытался сообразить, а был ли кондиционер в номере, но так и не вспомнил. В этот раз я пошел в другую сторону от гостиницы. Хотел исследовать эту часть поселка. Оказалось, что центральная улица скоро обрывается и начинается натуральная деревня, с неасфальтированными улицами, лаем собак из подворот и даже запахом навоза. Вскоре я увидел причину натурального аромата — большую навозную кучу, сложенную на заднем дворе. Две пестрые коровы паслись неподалеку в густой траве. «Капсула времени», — произнес я, имея в виду весь поселок. Прав был полицейский. Гранитный застрял в межвремени оставив себе многое из прошлого, но не побрезговав настоящим. В этом симбиозе и могла крыться причина того, что люди не разъехались отсюда по большим городам. Удалось им создать привлекательность поселка и не польститься на эфемерные прелести больших городов, которые, по сути, недостижимые призраки счастья. Я тоже гнался за ними и, как миллионы таких же дураков, верил, что мне-то точно повезет, я ухвачу удачу за хвост, и буду к старости жить на накопленные средства в огромном загородном доме и в вуз не дуть. У меня до сих пор не было семьи, и объяснить самому себе, зачем мне большой загородный дом, я не мог. Большая овчарка встала поперек дороги и начала негромко ракотать, давая понять, что идти сюда мне не стоит. Не знаю, чем я ей не понравился, но желание исследовать частный сектор у меня быстро пропало. Я вернулся в центр, зашел в первый попавшийся магазин. Надо было подумать, что брать к такому экзотическому блюду, как разогретые беляши. Я взял огурцы, помидоры, зеленый лук, моцареллу и кетчуп. Знаю, как-то пошло есть беляши с кетчупом. Но мне показалось, что Елена именно так их и ест. Взял еще банку растворимого кофе, зная почти наверняка, что варить молотый будет не в чем. За полдня я практически привык, что улицы в Гранитном можно переходить в любом месте, а не только на перекрестках. Поэтому по выходу из магазина я смело шагнул на проезжую часть и сразу нарвался на дикий вопль автомобильного клаксона. Старый автомобиль несся на меня, не собираясь тормозить. Водитель был уверен, что дорога — это для машин, и останавливаться ему не надо. Я отскочил назад, машина пронеслась прямо перед моим носом, обдав теплом мотора и выхлопными газами, не знавшими катализатора. Так, Сергей, надо быть внимательнее. Я выдохнул и медленно вдохнул, как на упражнениях по йоге. Это знак свыше. Быть осторожнее. Этот поселок будет пытаться тебя убить, но ты ему не по зубам. С того момента я переходил улицу, только убедившись, что очередной дребезжащий болид не собирается торпедировать мое бренное тельце. Елена закончилась с газоном и прохаживалась по крыльцу, разговаривая по телефону. Увидев меня, она улыбнулась. Это была теплая улыбка, доброжелательная, какие в городе не встретишь на каждом шагу. Я показал ей пакет, чтобы она поняла, что я приду на обед не с пустыми руками. Елена одним взглядом показала мне, что это было напрасно. Она постучала указательным пальцем по наручным часам, чтобы я понял, что все остается в силе, И надо только дождаться назначенного времени. Я кивнул и прошел внутрь. Елена, решив, что я ушел достаточно далеко, принялась разговаривать громче. Света, не дури, будешь нарушать распорядок, сама знаешь, чем это закончится. Это не шутки. Я понимаю тебя, устала от однообразия. Все устали, но ты помнишь, что оно не просто так. И вообще у всех людей распорядок. Только в отпуске живут как хотят. «Да, у нас его нет. И что теперь?» «Знаешь, что я испытываю, когда смотрю на лица стареющих ровесников?» «Вот это и оно. Все, дочь, давай. Спасибо за береши, ты самая лучшая». Дверь скрипнула и начала открываться под аккомпанемент сопротивляющейся пружины. Чтобы Елена не поняла, что я подслушивал, на цыпочках поднялся по лестнице на второй этаж, признаться, содержание телефонного разговора сильно меня удивило. Ну, сколько лет я мог дать ей? Двадцать пять. От силы двадцать восемь. Если у нее были предки с сильными генами. На самом деле она выглядела на двадцать три, как девушка, получающая диплом об окончании медицинского вуза. Кот спал и даже не открыл свой ленивый глаз, когда я вошел в номер. Я сложил продукты в холодильник и вынул записную книжку. У Елены была дочь, которой не нравится какой-то распорядок. Вряд ли она работала, скорее всего, находилась в летнем трудовом лагере при школе, утомившим ее свободолюбие. Тут я был солидарен с ребенком, терпеть не мог отработки в летний период. Мне хотелось сидеть дома, есть чипсы, играть в компьютерные игры. От имени Елены во втором пункте своих расследований я нарисовал стрелку, на конце которой написал «Дочь Света». Имя для детей нашего времени чрезвычайно редкое хотя к образу гранитного оно вязалось неплохо. Дождавшись часа, я вынул пакет и направился в кабинет администратора. В фойе мой нос учуял аромат разогревающихся беляшей. Я постучал в дверь. — Заходите, Сергей! — ирен давайте на «ты», — попросил я. — У вас есть нож? — Я настрогаю салатик. — Хорошо, давай. Она вынула из стола старый нож с наполовину сточенным лезвием. Ого, он тут с момента основания гостиницы, удивился я. Возле ручки на металле лезвия еще осталась выбитая цена 2 рубля 35 копеек. Да он был и до меня. Режет и ладно. Я проверил пальцем заточку лезвия. Выложил на доску огурцы и начал резать. Лен, я заметил, что в вашем поселке очень много старых машин, которых уже нигде не осталось. Почему так? Спросил я. Или этот советский нож? Союза уже тридцать с лишним лет, как нету, а он явно и при Союзе успел поработать. Сергей, вопрос не по адресу. Я не знаю, почему наши мужики ездят на старье. Скорее всего, из-за маленьких заработков. Ремонтируют и ездят. Что им остается? Главное, что машина едет, ведь ради этого ее покупают. А иномарки нужны, чтобы люди друг перед дружкой похвалялись. Куда иномарка довезет, туда и старый москвич доедет». Елена бросила на меня любопытный взгляд. «Вы ведь сюда не просто так приехали». «Мы ж на «ты».» Напомнил я. «Прости. На работе сложнее дается неформальное общение». «Это намек на продолжение отношений?» Быстро нашелся я. Елена рассмеялась. «А ты не промах». — Не знаю. Я домовидная привыкла набивать себе цену, — пошутила она. — Я сложил нарезанные огурцы в салатник и взялся за помидоры. Совершенно очевидно наклевывался Роман. По всем признакам Елена находилась в охоте. — Раз у нас начался аукцион, предлагаю огласить минимальную цену лота. — Предложил я. — Сергей, ты меня смущаешь. Елена на самом деле покраснела. Для меня ее реакция оказалась неожиданной. Прости, мне показалось... Ладно, предлагаю сегодня отужинать вместе. Ты до которого часа работаешь? Смена заканчивается в восемь. Свободное время с десяти до одиннадцати. Как это понимать? Свободное время. Ты сама себе не хозяйка? Сергей, это единственное время, кроме обеденного, когда я сама себе хозяйка. Очень странно. — У вас здесь очень много странного. — Лен, контракт и распорядок какой-то жесткий, как в тюрьме. Старье на каждом шагу. — Старья здесь намного больше, чем тебе удается видеть, — ответила Елена. Ее замечание я не понял, поэтому пропустил мимо ушей. — Разве нам не хватит часа, чтобы пообщаться? Если тебе не жалко бензина, мы могли бы покататься на твоей машине. — Смеешься? Мне начальство расширило лимит по топливной карте. Хочешь кататься — будем кататься. Я вынул упаковку кетчупа и поставил на стол. Скажи, в ваших палестинах, как этот продукт называют? Чепчук или кетчуп? — Томатный соус, — ответила Елена без запинки. Ну, по сути, верно. — Ты его к беляшам, наверное, взял? — Да, а что, не надо было? Елена открыла дверку холодильника и вынула банку с красной субстанцией. Это мой личный рецепт острого томатного соуса. Ваши регуляторы кислотности, эмульгаторы, красители и усилители вкуса тут и рядом не стояли. Она с гордостью поставила банку на стол. Только осторожнее. Есть побочка. После второй ложки обладает приворотным действием. К кому привораживает? — Ко мне. Я же делала. — Многие его пробовали? — Нет, немногие Елена вывалила разогревшиеся беляшиноблюда. — Приятного аппетита! Больше я не задавал провокационных вопросов, которые могли задеть Елену. Говорили о природе, о прошлом поселка. Она знала многое о нем. Рассказывала, как будто сама была очевидцем всех событий, произошедших задолго до ее рождения. Я все не решался узнать ее возраст, но все же к концу обеда спросил. «Прости, Лен, это невежливо — интересоваться возрастом женщин. Ну, сколько тебе лет?» «Сколько дашь?» «Двадцать пять, но не за внешность, а за ощущение опыта», — честно ответил я. «Двадцать четыре». Она неловко улыбнулась. Если бы это был вопрос, на который требовалось ответить правду, я бы решил, что Елена меня обманула. Тут я не видел необходимости обманывать, и поэтому мои журналистские органы чувств промолчали. Без одной минуты два Елена резко поднялась и начала убирать со стола. — Сергей, у меня работа. Спасибо за хорошее времяпрепровождение. — Насчет вечера в силе? — Да, конечно. — Я отвезу тебя домой после работы. Заодно буду знать, где ты живешь. Хорошо, спасибо. Она прихлопнула рукой, зазвонивший будильник и вышла в коридор. Я убрал оставшиеся беляши в холодильник, а тот, что не доел сам, взял с собой побаловать барсика. Остаток дня я провел в гостинице, смотрел телевизор, вздремнул, поиграл на телефоне. Отчет я собирался отправить после покатушек с Еленой. Я был уверен, что ей будет, что мне рассказать. Тем более я собирался взять с собой бутылку шампанского. В восемь вечера я стоял у машины. Елена сдала смену полной пожилой женщине, именно такой, которую я ожидал увидеть, когда заселялся. По дороге мы почти не разговаривали. Елена все время смотрела на часы и молчала. «Что -то — Что-то случилось? — спросил я. — Нет, ничего. Она жила в неплохом доме. Он был типовой постройки, но утопал в ухоженной зелени. «В десять жду», — напомнила Елена. «Я буду тут раньше», — пообещал я. Она улыбнулась, закрыла дверцу и прошла во двор. Я не торопился уезжать. Из дверей дома навстречу Елене вышла девушка чуть младше и бросилась ей на шею. Елена увидела, что я смотрю на них, и поспешила зайти в дом, как будто застеснялась. «Что не человек, то загадка», — произнес я, отъезжая от дома. Я вернулся в гостиницу, помылся, надушился, переоделся в тренировочный костюм, выехал заранее, покружился по поселку, оказавшемуся довольно компактным. Судя по данным в интернете, здесь жило чуть больше десяти тысяч человек. Подъехал к воротам Елены без десяти минут десять. Надеялся, что она выйдет пораньше. Но пунктуальная девушка вышла ровно в десять. Как ни странно, она тоже оделась по-спортивному. Желтый обтягивающий топ и мягкие штаны на завязочках, в руках термос, как будто она собиралась на пробежку. «Мы выбрали с тобой одинаковый гардероб. Это говорит о сходстве нашего мышления». Заметил я. «А мысли у нас были об одном», — пошутила Елена. Честно признаться, я не ожидал от нее подобной реплики. Совершенно ясно, о чем она говорила. Прямолинейные женщины были немного не в моем вкусе. Я был котом, который любил играть с мышкой, прежде чем ее <къем> съесть. В моей игре нельзя было говорить о сексе напрямую. Это убивало интригу и превращало процесс в выполнение запланированного действия. «Куда поедем?» — спросил я. «На выезд». «Хорошо, прокачу тебя по трассе с ветерком». По пустым улицам мы домчались до выезда из гранитного, обозначенного стеллой. Выполнена она была, конечно же, из гранита. Надавил на газ, и буквально через пару сотен метров произошло что-то непонятное. Мы снова разгонялись от Стеллы. Вторая попытка привела к такому же результату. Третья тоже. На десятой попытке я сдался и резко нажал на тормоз. — Лена, что происходит? — спросил я. — Сергей, я не могу тебе рассказать. Ты понял, что наш поселок необычный. Из нас двоих он не выпускает меня потому что я знаю правду. Если ее узнаешь ты, то останешься здесь навсегда. Ты хороший человек. Тебя здесь ничто не держит. Забирай вещи, кота, и уезжай отсюда. Елена смотрела на меня сочувственным взглядом.